Наконец наша группа остановилась. Никто не мог вымолвить ни слова от изумления, потому что перед нами раскинулась бездонная пустота. Вы не поверите, но на 13-м Ярусе еще можно кое-что найти. Опытные команды, как правило, просто проходят мимо, но верхние Ярусы лучше всего подходят для новичков, которые боятся заходить глубже. Лабиринт отреагировал на слова флю низким жужжанием, и мы все никак не могли осмыслить увиденное. Наконец, Сиген произнес: Это то, о чем говорил Джираф? Он называет ее «Яма из забвения. Яма представляла собой круглую дыру, на краю которой мы замерли. Я бросила в нее камешек, но ничего не услышала. Даже усиление слуха не помогло. Древнее сердце расположено примерно в десятках километров под шахтерским городом. В обычной реальности на такой глубине уже находится мантия земли, так что, можешь не напрягаться, все равно ничего не услышишь. Но Альбион ведь находится за пределами нашего мира, да? Учитель кивнул в ответ на мой вопрос. «Что касается теории реальности, то мы бы уже давно остались без кислорода. Магия может искать законы физики, но создавать что-то из ничего не так уж просто. Мы живы лишь потому, что Альбион существует в промежутке между здесь и там, однако эта его природа также оказывает на нас и негативный эффект». Сказал он, вглядываясь в огромную дыру. «Яма забвения. Какое подходящее название. Она действительно настолько глубокая, что ведет прямиком к древнему сердцу. «Никто не знает. Ну, потому что никто не вернулся живым. Могу лишь с уверенностью сказать, что мой учитель — дискушенный астролог. Обнаружив эту дыру, он, вероятно, ощутил поток, ведущий к сердцу дракона. Стоит попробовать, верно?» «Нет-нет-нет, проблема вовсе не в этом!» — вмешался Сейген, взгляд которого метался между астрологом и моим учителем. «Мы магии, поэтому можем спрыгнуть с какой-нибудь высотки и выжить, это я знаю. Но десятки километров...» К тому же здешняя мана похожа на швейцарский сыр. А если заклинание не сработает, от нас же только мокрое место останется! Похожая ситуация была с дитя Айнаш, лесом, который возник на пути рельсового цепелина. У нас получилось нормально пользоваться усилением лишь благодаря поддержке Молвина, без нее я бы там и умерла. Однако здесь все было еще хуже. Веревка не вариант, такую длину нам не найти. Поэтому остается лишь спуск на тайных знаках. Небольшого количества отэм вполне хватит для работы. Флю достал несколько тайных знаков, казалось, сделанных из маленьких кусков ткани. Они больше походили на птичьи крылья, чем на планеры. «Это крылья и кара? Их, наверное, трудно достать», — заметила Луви. «На них не полетаешь, но для медленного спуска сойдут». «Ну да, нам же все таки не к солнцу лететь». Несмотря на удивление, Луви не утратила самообладание. Однако я все равно была уверена, что ее тоже терзали сомнения. На мой взгляд, слишком рискованно, сказал Сайген, качая головой и пожимая плечами. Все это путешествие один сплошной риск. Древнее сердце находится на предельной для часовой башни глубине. Дальше только царство фей, куда еще не ступала нога человека. Раздавая тайные знаки, Флю продолжил объяснять: Отсюда начинается неизведанное. Даже если эта яма ведет к древнему сердцу, Это вовсе не значит, что дело будет сделано, как только мы окажемся внизу. Не забывайте, мы здесь, чтобы найти Хартлиса. Нам следует отдыхать при любом удобном случае». «Отдыхать? Во время спуска?» «Звучит не очень», — сказал учитель, надевая крылья Икара. кара. Я последовала его примеру и неуклюже облачилась сама. Похоже, что тайный знак приводила в действие обычная активация магических цепей. «Сначала я хочу их немного испытать», — произнес учитель и коснулся плеч, на которых теперь красовались крылья. «Нет, я думаю, прыгать надо прямо сейчас», – прошептал Сейген, немного наклонившись, чтобы учитель тоже его услышал. Маня не давал покоя один вопрос. «Кто мог проделать дыру таких размеров?» «Кажется, теперь я знаю ответ». «И кто же?» – флюгер нахмурился. Ловия резко вздернула бровь, когда один из паривших вокруг неё камней начал слабо сиять. «Внезапно земля в нескольких метрах позади нас взорвалась, и мы увидели странное существо». «Червь?» – сравнивать это чудовище с его безобидными родичами на поверхности, казалось, было неправильно. Монстр не только мог своими размерами потягаться с рельсовым цепелином, но и походил скорее на грозовую тучу, нежели на животное. Хуже всего было то, что он привел с собой друзей. «Пошевеливайтесь!» – подгоняемые флюмы прыгнули в яму забвения. Однако гигантские черви безжалостно устремились следом, словно хищники, наконец-то выследившие добычу. И, существа быстро приближались. «Догоняют? Мы же в свободном падении!» «Значит, они не так глупы, как кажутся! Это же Льбион, в конце концов!» «Просто нелепо!» крылья на спине Лови расправились, и она начала парить с грацией ангела, несмотря на то, что пользовалась этим тайным знаком в первый раз. «Кал!» Одновременно с короткой арией ему пронзила магическая пуля. Шахтерский город не обошелся без мест, где можно было купить еду и напитки, Здесь преобладали блюда самых разных культур с поверхности, что неудивительно, ведь город наверху считался весьма многонациональным. Магии и заклинатели создали некое подобие уменьшенной версии Лондона. Однако указанное в записке кафе напоминало что угодно, но только не Лондон. Среди старых деревянных столов, покрытых пылью досок, на которых было нацарапано меню, и редких посетителей я чувствовала себя так, словно оказалась в салуне из вестерна. Девушка в капюшоне идеально вписывалась в такое окружение. Чтобы вы знали, по большей части здесь все носили капюшоны, видимо, чтобы защититься от пыли. Я также слышала интересные рассказы о растениях-паразитах Альбиона, укоренявшихся в легких людей, которые вдыхали их споры. «Итак, зачем ты позвала меня сюда, Ольга-Мария?» «Я уж думала, что ты не придешь. с улыбкой сказала наследница семьи Немусфе. Из-под капюшона выглядывали серебряные волосы, что придавало ей неземной вид в тусклом свете. «Забираю свои слова назад», Пройдет гораздо меньше десяти лет, прежде чем люди начнут грызть друг другу глотки за ее внимание. Разумеется, я надеялась, что маги были не настолько извращенными. Прикрыв один глаз, я пожала плечами. В последний раз я получила подобное приглашение перед тем, как меня назначили главой семьи. Разве можно проигнорировать то, что так сильно напомнило мне школу для девочек? А в школах для девочек всегда так? – спросила Ольга Мария, наклонив свою изящную головку. Я не ходила в школу. Меня обучали репетиторы, которых нанимал отец. «Значит, у тебя были отличные репетиторы?» М «Да, особенно Триша». Я невольно обратила внимание на выражение лица Ольги Марии, когда она это сказала. Триша звали её гувернантку, которую убили на рельсовом цепелине. В том, как Ольга Мария упомянула имя этой женщины, я ощутила всю ее важность. Спустя несколько секунд девушка отмахнулась от печали и вновь посмотрела на меня своими янтарными глазами. «Я хочу кое-что спросить у тебя». Сказала она с таким видом, словно намеревалась поведать мне какой-то секрет. «Перейду сразу к делу. Фракция Эль и против Реорганизации Эльбиона». Ого, внезапно. Я с весельем подняла руки, но от этого ее взгляд лишь ужесточился. Похоже, обычным легкомыслием в этот раз не отделаться. «Для вас это идеальная возможность, чтобы возвыситься, разве нет?» Ольга Мария не стала ходить вокруг да около. Не ожидала услышать такой вопрос в этом грязном маленьком кафе. Я сразу же испугалась, что наш разговор могли подслушивать, но никто на нас даже не посмотрел. Похоже, что Ольга-Мария заранее возвела небольшой барьер. Я намеренно сделала паузу, после чего произнесла. Нас могут свернуть гораздо раньше, так что какая разница? Если слабая фракция смелится пойти против властимущих, то полетят головы. Буквально. Да, но реорганизация Альбиона никогда не была настоящей целью ни одной из фракций, не так ли? Весьма точное наблюдение. Лорд Трамбелио вновь поднял вопрос о реорганизации, который, несомненно, станет темой собрания. Однако это не имело никакого отношения к главным целям демократов или аристократов. Более того, Бартемилуи прислали нам письмо предыдущего лорда, в котором говорится, что реорганизация Эльбиона должна быть остановлена. Предыдущего лорда? Значит, даже если закрыть глаза на это письмо, Бартемилуи не изменили своего мнения. Ух, что за ужасы творились в голове этой девочки! Поскольку оно было написано рукой предыдущего лорда, Бартомело предвидели, что люди начнут возражать. Это письмо помогало им сохранить лицо. В таком случае нам нужно лишь заявить, что теперь дело касается не только аристократической и демократической фракции. Это сравняет силы на шахматной доске и Лифиса лишатся преимущества на нему сфера. Если наши голоса будут единственным показателем, мы вдвоем сможем перевернуть с ног на голову весь тут великих. Заявила Ольга Мария. Янтарные глаза, которые блестели от сильного намерения. мне не дали возможности ответить, наступил антракт. Ольга-Мария отвела взгляд, и барьер вокруг нас рассыпался. Подошел официант и подал нам несколько блюд. Я не была голодна, но все же откусила кусочек лежавшего на одной из стрелок сэндвича, который казался на удивление хрустящим. Видимо, чтобы скрыть менее пикантные вкусы, мясо приправили с избытком. Я даже не могла понять, что это было за мясо. «Восхитительно». Я подумала над словами Ольги Марии. «Ничего себе, а ты повзрослела. Надеюсь, понятно, у кого я этому научилась». Честно говоря, этот ответ показался мне довольно милым. Однако ее прямота была плохой привычкой. Нельзя так откровенничать с людьми, не узнав сперва об их слабостях. Но для меня это было хорошо, поскольку мне не пришлось бегать кругами, пытаясь понять ее истинные намерения. «Что, не радует перспектива быть в одной команде со мной?» Я знала, что просто нарвалась на ссору, и поэтому невольно улыбнулась. Не обращая внимания, то, что кто-то меня изучает, просто напомнило мне прошлое. В отличие от твоих репетиторов, мой дворецкий ни на что не годился. Он давным-давно покинул меня. Однажды ему придется заплатить за то, что по его вине я стала таким человеком. Но сейчас не время думать об этом, Вернемся к насущным делам. Аристократическая фракция была сильной, но далеко от единства. Состоящая из эгоистов с разными целями и моральными ценностями, она могла рассыпаться от малейшего несогласия. Это делало Бартомилоев и факультет политики еще более важными. Развалившись на куски, фракция уже не соберется воедино. Наверное, поэтому Бартемило и возглавлявшие аристократов, всегда так медленно делали свои ходы. Растягивать планы на целые десятилетия было в их стиле. Однако фракция или Милой тоже не отличалась единством. Упадок начался после смерти предыдущего лорда Эльмилоя. Она снедала нас по сей день, что делало наше восхождение почти несбыточной мечтой. Я вновь вздохнула. Не могу дать ответ прямо сейчас, но я подумаю. Меня это устраивает, кивнув, сказала Ольга Мария. Напряжение исчезло, и лицо девушки сразу же прояснилось, ей определенно хватало мужества стать лордом в будущем. Правда, сейчас я бы обошлась без подобных демонстраций. Я допила подозрительный новичей. И встала со своего места. Какая неприятная ситуация. Проблема в том, Ольга Марио, что ты вполне можешь быть сообщником Хартлеса. Покинув кафе, снова приширилась от света, который излучал купол над моей головой. Лишь полдня, чтобы что-то успеть. Учитывая, что здесь я была ограничена в действиях, мне оставалось только пожелать моему брату счастливого пути и попытаться насладиться своим пребыванием в Альбионе. «В конце концов, у меня никак не получится собрать информацию в шахтерском городе». Пробормотала я, начиная чувствовать усталость. Стоило этим словам слететь с моих куб, как позади меня раздался голос. «Райна Сэль Зорт, да? Проклятие! Почему я не ощутила чужого присутствия? Если бы человек за моей спиной хотел убить меня, я бы не смогла сбежать. У меня не было времени призвать Тремау, которая ожидала приказов недалеко отсюда». Давненько не готовилась морально к смерти. В столь критический момент я не могла поверить, что в моей голове осталась лишь мысль о Флате, который предлагал защищать меня. «Не волнуйся, я тебе не враг», — произнес хриплый голос. Судя по тому, что моя тревога не осталась незамеченной, этот человек обладал огромным опытом, однако я не могла сказать наверняка. К несчастью для него я привыкла иметь дело с опытными людьми, я позволил заманить себя в переулок, где меня ожидал обладатель голоса. «Вы кто?» – спросила я, увидев морщинистое улыбающееся лицо невысокого пожилого человека. Это жираф! Просто старик, который даже не заклинатель!»